А трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелёными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела та всюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки, сосыпающимися и ползающими стенами, вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат.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 с ленивой и неопределённой угрозой. И пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась из рта на седующую щетину подбородка и постукивала. "Гляди, сос ко уронишь", предупрежёг Семён. Никон ничего не ответил, и Семён, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Парфировича он стал гладкий и круглый, как свежий огурец. И лёгкая работа не могла взять всех его сил и внимания. Он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающие зерна курицы, собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой как широким и ловким языком. Но яма, из которой ещё накануне брали песок, истощилась, и Семён решительно плюнул в неё.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 в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и лёгкую тошноту. Я остановился. Как думаешь, не завалится? спросил он, обёртываясь. А я почём знаю, ответил Сторож.